Глава 3. На въезде и выезде через Боровицкие ворота все автомобили обязаны были притормаживать, независимо от должности и ранга пассажиров. Военное время все-таки остановиться, предъявить удостоверение и пропуск установленного образца. Только что пароль произносить не требовала охрана. Сам же Чекменёв этот порядок и утвердил в рассуждении уже имевших место быть и вполне возможных прединцидентов. За рулем он сидел сам, любил после напряженного рабочего дня слегка рассеяться, управляя неприметным, но мощным мотором полуспортивного типа, более подходящим богатому бездельнику, нежели начальнику тайной полиции. Что лучше проветривает голову, чем возможность полчаса-час покрутиться по центру города, развлекаясь то резкими стартами с перекрестков, еще на желтый огонь светофоров, наслаждаясь взрывным ревом испано-сюизы, то неспешной ездой по кишащим гуляющей публикой бульваром. Наблюдать вечернее коловращение жизни – на какое-то время вообразив себя абсолютно частным лицом, склонным к изрядной доле шалопайства. Может быть, даже наскоро пофлиртовать через опущенное боковое стекло с симпатичной дамой за рулем соседней машины, будет такая вдруг окажется рядом. Мужчина-то он еще ого-го, 40 с небольшим, подтянутый, спортивный, со всеми признаками суровой мужской привлекательности. Чего уж скромничать. Но на этот раз отдых не сложился. Раз сразу день не задался, так чего от вечера ждать? Хотя всякое бывает. Постовой у будки скользнул взглядом по документам, козырнул и приподнял шлагбаум ровно настолько, чтобы автомобиль не зацепился за него крышей. И тут же вернул его в прежнюю позицию, как бы отсекая возможность проскочить следующей машине, хотя ее и не было поблизости. «Стереотип поведения плюс требование инструкции». Мельком отметив этот факт, генерал буквально на секунду отвлекся, запоминая на всякий случай лицо вахмистра просто по привычке и не заметил, как из тени приворотной арки выдвинулась фигура в повседневной офицерской форме. Повернул голову, лишь когда внезапное явление щелкнуло дверной ручкой и уселось рядом словно так и было заранее оговорено. Нагачик Кменёва уже успела прижать педаль газа. Машина со всей своей динамикой выстрелила в сторону площади, и он упустил момент, когда ещё можно было сдержать разгон, задним ходом вернуться к караулке и там, в присутствии вооружённой охраны, разобраться с наглецом. Как говаривал персонаж всеми забытого романа, «Адамов. Дело пестрых. Москва. 1957 год. Стар стал папаша. Рука не та, глаз не тот». Да ведь и заняло происшествие не более пары секунд. Незнакомец очень хорошо все распланировал. И Чекменев просто не мог допустить мысли, что в охраняемой зоне его могло поджидать нечто подобное. На улице он наверняка среагировал бы четче и правильнее. «Езжайте, езжайте, Игорь Викторович, не отвлекайтесь! Как раз успеете площадь проскочить, пока светофорами перемигнул. Голос произнесшего эти спокойные слова настолько поразил генерала, что он едва не зацепил крылом возмущенно сигналивший оранжевое такси. «Хладнокровнее, ваше превосходительство! Вы не на работе! Ну, я это я! Зачем так нервничать?» Просто мне вдруг показалось, что мы с вами не обо всём ещё договорились. Там как-то обстановка не располагала к живости мысли. Остроумие на лестнице, одним словом. Не возражаете, я надеюсь? Вадим Ляхов сидел рядом с Чекменёвым, непостижимым образом успевший вскрыть сложные, почти не поддающиеся отмычки замка, пробежать по длинным коридорам, минуя ни один и ни два внутренних поста, и оказаться с внешней стороны обвода кремлевских стен, пройдя мимо того самого, понравившегося генералу своей бдительностью постового. По всем расчетам, Ляхов имел форы от силы пять минут, однако успел. Ну... Со своими документами по Кремлю он мог перемещаться спокойно. Однако ведь бегущий человек, пусть с самым надежным пропуском, непременно вызовет подозрение, И его, если не задержат, то обязательно спросят, куда и зачем торопятся. А это ведь тоже потеря времени. Разве только выскочил в окно коридора, ближайшее к его камере, и во весь дух сквозь кусты и деревья. Или же самое простое по исполнению. У него имеется сообщник из Кремлевской службы безопасности. Но кто бы именно это мог быть? Новая загадка, требующая порядочного времени на ее решение. На уж через КПП прошел без проблем. Постовым допешек гвардейских офицеров, идущих не в Кремль, а из, особого дела нет. Все эти, в принципе, пустяковые мысли промелькнули в голове Чекменева мгновенно. Не в них сейчас было дело. Это потом на досуге можно будет разбирать, что и как. Сейчас проблема стоит совершенно иначе. Только не вздумайте разворачиваться, гнать обратно и поднимать общую тревогу. Ничего полезного из этого не выйдет, а будущая игра уж точно сломается». «И о чем же мы не договорили, Вадим Петрович?» Как бы не услышав последних слов и стараясь попасть в тон предыдущим, осведомился генерал. «Какие такие вопросы у вас всплыли, не терпящие отлагательства? Доложите, раз уж вы здесь!» Переход Ляхова от подчеркнутого фамильярного, почти хамского временами стиля гипертрофированной вежливости требовал адекватности. «Да всё ведь очень просто. Я никак не мог избавиться от сомнений, прослушивает нас или нет. И вы ли один эту запись будете слушать и анализировать, или она пойдёт в широкий тираж? По ряду причин мне это нежелательно. Вернее, нежелательно, чтобы достоянием гласности стал наш настоящий разговор. А этот пусть слушает. Я там предстаю в достаточно нейтральном виде». «Да уж не сказал бы!» «И тем не менее, но здесь в машине, надеюсь, звукозапись не установлена?» «Здесь нет! Для оперативных целей у меня другой транспорт!» «Вот и слава Богу! А то разговор у нас пойдет несколько, я бы сказал, странный!» «А то раньше было мало странностей!» – не удержался Чекменев. «Мало, Игорь Викторович! За исключением, конечно, потустороннего мира!» Все вполне укладывалось в тривиальную обывательскую логику. И мое поведение, и ваше. Взгляды и интересы, само собой, не всегда совпадали, а по сути, ничего особенного. Это, кстати, касается и нашего с вами подлинного поведения, и стимулов к нему, и того, что мы сами по этому поводу придумали и вообразили. Знаете, как влюбленные ссорятся из-за пустяков? Всего лишь неправильно истолковывают слова, взгляды, жесты и поступки партнера. Там, где обычные люди имеют возможность задуматься и оценить обстановку, охваченные страстью хватаются за самые примитивные и продиктованные сиюминутными эмоциями и фобиями, попросту говоря, страхами, объяснения. Боязнь быть обманутым, боязнь потерять лицо, Да мало ли что в этом состоянии в голову взбредет. Машина от храма Христа Спасителя свернула на Гоголевский бульвар, покатила в сторону Арбата. Что-то мне кажется, мы с вами не совсем под приведенный пример подходим. Это вам только кажется, Игорь Викторович. С самого начала я вас настолько сильно напрягаю, что вы мне любое лыко в строку ставите. В дело и не в дело. Да вдобавок испытываете не всегда самому себе объяснимую симпатию, вот и додумались решить вопрос радикально. Или я для вас стану полностью ясен и ничем более не омрачу ваш гордый ум, или вы найдете способ вывести меня за скобки, допускаю даже, что вполне ненасильственным способом. Чекменев ушел от скользкой темы, задав вопрос, который должен был задать по логике своего характера и положения. Все это так, предположим, но, насколько мне известно, подготовки по программе печенегов вы не проходили, и с момента поступления в военную службу не имели возможности проявить себя в чем-то, кроме исключительно врачебного поприща. Даже и в бою на перевале ничем особенным, кроме храбрости и меткой стрельбы, не выделились. Да и то немало, философически заметил Ляхов. Добавьте только редкостную везучесть. Все пули мимо, что по статистике крайне маловероятно. А подготовку и вполне приличную я прошел в академии, особенно на летних сборах. А также на той стороне мы с Тархановым покувыркали знатно. Бросьте, Вадим, неспособности Гарри Гудини исчезать из запертых помещений, не той великолепной наглости стопроцентно уверенного в своих возможностях человека, которому даже чекменёв ничего не сможет сделать. Этого вам никто и никогда не преподавал. Вдобавок я, как специалист, Знаю, что кроме врождённых способностей в нашем деле требуются многолетние изнурительные тренировки и работа в поле. Кто выдерживает и выживает, те, да, становятся асами. А вы? Ну, значит, ваша теория верна не до конца, только и всего. Вспомните историю, кстати. Сколько великолепных агентов получалось из совершенно сереньких, по обывательским меркам, людей? Дело в обстановке и в обстоятельствах. Предположим, мои латентные способности резко активизировались под влиянием Маштаковского излучения. Тарханов ведь тоже был капитан как капитан, пехота, а теперь каких вершин достиг? Но мы заболтались, вам не кажется? У меня ведь не так много времени. Мне следует в узилище возвращаться, пока петух не пропел. Так зачем же вам теперь возвращаться? Поедем ко мне, посидим, поговорим. Там и заночуете, а с утра будем думать, как дальше быть. Да нет, лучше я уж обратно. Чтобы ваша схема ущерба не потерпела. Она мне в принципе нравится. И предоставляет широкий спектр возможностей для дальнейшего. Вы только меня внимательно выслушайте, по возможности не перебивая. Кружок по бульварам и окрестностям сделайте примерно на час полетного времени и возле тех же ворот и высадите. Впрочем, можно и возле Никольских, а уж дальше я сам. Ваши люди не станут проявлять инициативу, проверять на месте ли узник, не сбежал, не повесился, а то может и неудобно выйти» для вас проверять не будут это точно но говорите говорите горю желанием услышать вашу версию версия крайне проста хотя может вызвать некое смятение среди слабых умов вы к ним по счастью не относитесь поэтому моя задача упрощается итак насколько я понял суть вашего замысла заключается в том чтобы ввести в заблуждение инициаторов и организаторов покушения на Олега Константиновича. Одной из версий, насколько я знаю, была та, что на заговорщиков работает кто-то из самого близкого окружения, способный информировать обо всех планах и даже распорядке дня князя, кого следует. Дав понять, что вы для себя определили виновника и взяли его в разработку, вы их несколько дезориентируете, получаете фору по времени, а я, в свою очередь, под давлением стану работать в вашей команде с гораздо большим энтузиазмом. Это изящно, профессионально, но, к сожалению, в сложившихся условиях бесполезно. Тут совсем другой расклад имеет быть. За намеченный час ляхов... В достаточно адаптированной версии сообщил Чекменеву сложившуюся в мире ситуацию. С двумя близкими, но по определению взаимоисключающими реальностями. То и другой существует в россии Одна та, в которой они находятся сейчас, другая, эволюционировавшая из победившего на достаточно длительный срок коммунистического режима. но ну, помните видения, которые посещали Тарханова? Да и я Розенцвейгу кое-что по этому поводу говорил. И сам он видел некие материальные проявления той реальности в зазеркалье. Каким-то образом они моментами взаимодействуют, но по неизвестным мне причинам в длительной перспективе одновременно существовать не могут. Есть несколько вариантов выхода из ситуации. Например, одна реальность поглотит другую. В той чужой для нас. Нашлись люди, кому предпочтительнее сохранить свою и устранить нашу. И вот они каким-то способом проникли сюда и действуют. Скорее всего, наш эксиденс с гневом Аллаха этому делу поспособствовал. Генератор Маштакова расшатал доски в заборе. Мы получили возможность выхода в боковое время. Люди из той реальности сюда». «Боковое время – это такой своеобразный шлюз, а также и нейтральная полоса». «Откуда вы знаете?» – только и спросил Чекменев. Остальному он, к собственному удивлению, поверил. Просто потому, что выдумывать подобное Ляхова было совершенно ни к чему. Да и доступных наблюдений и пониманию генерала странности за последний год накопилось достаточно. Гипотеза Ляхова хоть что-то объясняла. Если пока нет другой, примем эту. Знающие люди подсказали. Мы же с вами кто? В вопросах устройства мироздания едва ученики подготовительного класса. А ведь существуют и старшеклассники, и учителя, и доценты с профессорами. Встретился я с несколькими из таких. Пожалуй, все-таки со старшеклассниками, но и это немало. В гимназии и кадетском корпусе от старших товарищей обычно узнаешь куда больше полезных вещей, чем от наставников. Разве не так? Чекменеву пришлось согласиться. Никакой курсовой офицер не расскажет того, причем в доступной форме, что следует знать новичку, а не просто устроенной жизни в закрытом военно-учебном заведении не обучит десятилетиями, а то и веками, складывавшимся нормам поведения и обычаям именно этого корпуса или училища. Те слишком самоуверенные или недалекие кадеты-юнкера, вздумавшие жить своим умом, кто руководствовался только поучениями и наставлениями педагогов, до выпуска доживали нечасто. В переносном смысле, конечно, но подчас... И в буквальном. Да и жизнь их была тягостной и печальной. «На том свете встретились?» Только и спросил Чекменев. «Сначала на этом, а на том мне просто детали и подробности разъяснили». «Шлиман? Причем тут Шлиман, симпатизирующий нашей жизни и общественному устройству люди из того мира, которым их посткоммунистический мир категорически не нравится». Они готовы помочь нам всеми доступными способами, чтобы не допустить стирания нашей реальности в пользу худших представителей собственной. Для этого и для нас, и для них тот свет – единственно возможная для контактов территории. Проникать сюда напрямую они по ряду причин не могут. И что же, они готовы пожертвовать своим миром ради нашего? С изрядной долей сомнения вопросил генерал. Видите ли, насколько мне удалось понять, о физической гибели того мира речь не идет. Так, как вы это вообразили, все намного, намного сложнее. В идеале, после уничтожения тех, кто вознамерился разрушить наш мир, реальности просто разойдутся настолько, что никакой боли контакт между ними будет невозможен. Даже на ментальном уровне. Впредь они снова будут существовать автономно, никак друг другу не мешая. Приблизительно как Япония и Америка в 18 веке. Сами же они, мои знакомые, предпочитают поселиться в Америке, то есть у нас. И чтобы никакие джонки с самураями десантом к ним дорогу не нашли. Знаете, Вадим, Не страдаете ли вы излишней доверчивостью? Неизвестные люди хотят решить свои проблемы с нашей помощью. За наш, скорее всего, счёт. Естественно, упаковывает это весьма красиво. От века так делалось. А мы вдруг сразу должны поверить. Наивно это. И мне странно, что вы так легко поддались. Теперь вас, Игорь Викторович, на философию потянула. А оно нам нужно... Вопрос ведь стоит, как хрен на бугре, предельно просто. Эти люди, как я понял, стремятся лишь к тому, чтобы жить со своими противниками на разных территориях. Если ради этого придется повоевать со своими, они готовы. Но их слишком мало, им нужны, так сказать, ресурсы и резервы. Наши. Если мы согласимся признать реально существующую опасность и одновременно принять помощь в отражении десанта чужих от людей, которые в данный момент выглядят нашими друзьями, значит, нам придется кое-что делать. Корректировать нынешние планы, изобретать некоторые стратегии и так далее. Короче, включаться в очередную тайную войну наряду с войной против «Черного интернационала» польских и прочих сепаратистов, всякого рода внутренних врагов, правых и левых. Признаюсь, мне тоже очень нелегко было поверить в то, что вы сейчас услышали. Хорошо, что какая-то привычка у меня была. Когда сидишь там, где довелось побывать, беседуя с живыми покойниками, на многие вещи начинаешь смотреть по-другому. Вот я и вообразил, что сейчас, кроме меня, Осознать реальность и степень грозящей опасности, способная от силы человек десять во всей России. На них и следует опереться, остальных придется использовать в темное. А ведь только нам с вами достоверно известные события, неожиданные и непонятные, если их выстроить должным порядком, примерно как вы расписали комплекс моих преступных деяний, создают вполне убедительные – единственно непротиворечивую картину. Ну-ка, ну-ка, вопрос начал переходить в практическую плоскость. А это всегда было для Чекменева предпочтительнее бесплодных умствований, хотя и без них в его работе нельзя было обойтись, но в качестве вспомогательного инструмента. Тем более, главное дело своей жизни он только что успешно завершил и после краткого периода чуть ли не эйфории снова начал испытывать некоторую опустошенность. Почивать на лаврах и наслаждаться ролью делателя королей не для него. Если Ляхов не вводит его в заблуждение с пока непонятной целью, тут есть чем заняться. Слушая Вадима, И подавая в нужное время реплики, генерал уже запустил свой аналитический механизм. То, о чем говорил Ляхов, само по себе не противоречило фактам. Все это имело место, причем каждой по отдельности событие и его возможные трактовки не выходили за пределы легенды. Происходили эти события вполне спорадические, между ними не просматривалось заранее срежиссированной связи. И Муштаков, и Резенцвейк являлись как бы незаинтересованными свидетелями или фигурантами по делу. Сам Ляхов и его дружок Тарханов тоже, по крайней мере до последнего момента, не имели возможности организовывать таинственные и непонятные явления, другое дело – что они чересчур часто оказывались в нужное время и в нужном месте и вели себя слишком эффективно, да и эффектно тоже. Но проще списать это на роковое истечение обстоятельств и их личные незаурядные качества. Чекменев ведь не зря чуть не с первого дня знакомства присматривался к тому же Ляхову весьма пристально, да и Тарханова потянул вверх не просто так. Увидел в нем исполнительно с высоким потенциалом, как когда-то князь в нем самом. Правда, сейчас поведение Ляхва отмечаются очередные странности. Изменилась манера поведения. Даже фразы строит не совсем так, как раньше. И вообще, наличествует в нем своеобразная отчужденность. Непосредственности меньше, вместе с развязностью ощущается некая зажатость вроде как исполняет он отрепетированную, но чем-то ему неподходящую роль. Это можно объяснить и тем, что так оно есть на самом деле. После продолжительных бесед с посланцами иного мира он умом и лекарственным расчетом согласился принять на себя некую функцию, а вот душа до сих пор протестует. Но он собрался назвать некие имена людей, по его мнению, подходящих для восприятия и осознания вновь возникших обстоятельств, пригодных для работы с полным знанием дела. Пусть скажет. Когда в деле возникают конкретные персонажи, это уже что-то. Прежде всего, по определению, это «я» и «вы». Затем Сергей. Он первый увидел тот советский мир, значит, имеет к нему определенное сродство – пусть даже ментальные. И он был рядом со мной с первого дня, везде. И вы ему, насколько я понимаю, доверяйте. Далее Розенцвейк, примерно по тем же основаниям. Он сам видел материальные следы другого Израиля, держал их в руках и читал тамошнюю прессу. Маштаков, без него не обойтись никак. Он – наша единственная научная сила, теоретика и практик сверхчувственного знания. Умён, азартен, а кроме того, в своём качестве железной маски, тайного узника, недоступен чужому влиянию, следовательно, безопасен и управляем. Максим Бубнов – своего рода транслятор-коммутатор между нами, людьми малообразованными и Маштаковым. Его инженерный и врачебный талант – Организаторские способности, а также офицерские человеческие качества вы оспаривать не будете? Был в том мире, профессионально работал с некробионтами, в порочащих связях не замечен, так? Магебельская. Здесь, по мнению Чекменева, Ляхову следовало бы сделать хоть маленькую заминку. Он ждал, что имя дочки прокурора будет названо, но в конце списка. И Вадим, называя ее, должен был бы учесть, что предложение этой кандидатуры способно вызвать неоднозначную реакцию. Но Ляхов сохранил прежний ровный, слегка даже академический тон, словно бы не связывали их никакие личные отношения. Несколько странно. Майя Бельская. Тоже умна, образована, с подходящим образом мыслей, участник нашей экспедиции. «Умеет выдвигать и отстаивать парадоксальные идеи, ничему не удивляется, отважно, имеет определенную спецподготовку, а также полезна своими родственными и другими связями». «Это уж точно», – подумал Чекменев, – «связи у нее обширнейшие». В случае необходимости ее можно внедрять в любое аристократическое и не только общество и рассчитывать, что закрутит голову и собьет спонталыку любого. И никто не догадается об истинной подоплеке ее действий. Не была бы она именно Бельской, завербовал бы ее в свою контору еще пять лет назад. А вот сейчас кто кого завербовал? Она Ляхова или он ее? Или, как говорил один остряк, она ему встретилась, а он ей попался. И последний по времени, но не по существу, капитан Уваров. Я с этим парнем плотно поработал, он вполне годится. Это имя Чекменева удивило. Как-то оно не ложилось в схему, которую он сам для себя начал выстраивать, и даже слегка ее разрушало. чего вдруг Уваров? «А вы можете сейчас резко повернуть из потока направо, на Дмитровку, и чтобы никто у нас на хвосте не удержался?» В той же ровной тональности предложил Ляхов. «Ну, быстро!» Повинуясь императиву, Чекменев сделал то, что и требовалось. Очень рискованно рванул машина, внёс некоторые смятения в ровное движение законопослушных водителей. Под скрип тормозов и возмущённые гудки воткнулся почти что в лоб въезжающим на Страстной бульвар автомобилем. Едва-едва успел всунуться в открывшийся справа просвет. «Да что же вы делаете? Такую убиться можно!» В сердцах едва не выматерился Чекменёв. «Нормальный, Игорь Викторович!» Ваши водительские способности выше всяких похвал. Иначе бы я и не предложил. Остановитесь, пожалуйста, вон напротив того кабачка. Чекменев послушно поставил машину в очень удачно подвернувшуюся в нужном месте свободную щель между косо припаркованными автомобилями. Посмотрел налево. Там над жестяным козырьком, круто уходящей вниз лестницы, светилась вода выписанная розовыми газосветными трубками вывеска «Трактир ночной извозчик». «Именно сюда нам нужно?» – с едва заметным сомнением в голосе спросил генерал, как бы признавая право Ляхова определять, что надо и что не надо. Другой на его месте мог бы и испугаться несанкционированного развития событий. Но ведь был он не чиновник поставленный на должность, а боевой офицер, дослужившийся до высочайшего пусти придворного поста. Есть разница. Как хотите. А ночевка в уссурийской тайге в компании с Олегом Константиновичем, костеры сосновых сучьев, седло под голову, нагану бедра и трехлинейка рядом, и тысячи верст безлюдного пространства – «Несколько опаснее, чем подвальчик в центре Москвы». «Мне кажется», – с улыбкой ответил Ляхов, – «именно потому, что когда мне было 20 лет, это было очень сомнительное место, но только для тех, кто не умел себя правильно вести. А кто умеет, наоборот. Думаю, на данный момент обстановка изменилась не слишком, следовательно. Мы гарантированно избавлены от назойливого внимания людей, воспринимающих нас с вами в официальном качестве. В национале, метрополе или у тестово-театральной слежки и подслушки я опасался бы гораздо больше. А здесь вас да и меня никто не знает. Микрофоны под столиками исключены, местные же урки не осмелятся плохо отнестись к двум старшим офицерам в форме. «Удивятся, может быть, но за стукачей уж точно не примут. Скорее подумают, что денег добрать свою дозу в более приличном месте не хватает. Так что не перестраховывайтесь, Игорь Викторович». Снова Чекменёва показалось, что Ляхов какой-то не такой. И ещё какой-то мелкий штришок царапнул память. Спустились вниз по крутой лестнице, оказались в дымном, заполненном шумными и в меру нетрезвыми людьми помещении. Однако Ляхов сразу же с нижней ступеньки сделал пальцем подзывающий жест, и перед ними предстал старший половой, который раньше явно служил в десанте или конвойных войсках. Внешность у него была такая, не оставляющая сомнений для опытного человека. «Что прикажете, ваш, ваш сброть?» Кабинетик, бутылку водки, закуску соразмерную. Понятно? Будь сделан немедленно. И пытаясь скрыть изумление, что, мол, таким людям надо в его сомнительном кабаке, провел офицеров сквозь разделяющее помещения кривоватую каменную арку в так называемый кабинет, больше похожий на театральную ложу. Несколько возвышенные над основным помещением с двумя столиками при четырех стульях каждый и бамбуковой шторой, которую можно было сдвинуть, чтобы наблюдать происходящее в общем зале. В этом трактире, кстати сказать, состоялась некогда первая в Москве встреча Ляхова с Тархановым, закончившейся потасовкой со стрельбой. Может, поэтому и привел он сюда Чекменева в рассуждение, что снаряд в одну воронку дважды не попадает рассуждение в принципе верные, но лишь при условии стрельбы одним орудием без поправки прицела. В любом другом случае очень даже попадает. сообразно теории вероятности, для которой все точки на местности равноценны. Вы как, Игорь Викторович? Пару рюмок за компанию пропустите или за рулем воздерживаетесь? Сама постановка вопроса опять удивила Чукменёва. Пожалуй, никто и никогда не спрашивал у него о желании выпить или не выпить в именно такой трактовке. «Причем тут за рулем? Кого это касается? Ладно, и это замнем для ясности». Подождав, пока стол будет накрыт в соответствии с заказом Ляхова, генерал взял в руки зеленоватую пузыристого стекла 100-граммовую стопку, повертел ее в пальцах, поставил обратно на стол. Итак полковник вы меня долго пытались удивить, но может быть пора поговорить совсем откровенно ляхов разочарованно вздохнул а вам что мало предыдущего уж я казалось говорил максимально откровенно наговорил больше чем на высшую меру, если вам захочется ее ко мне применить если получится конечно, «Неужели вы не поняли, Игорь Викторович, что я, наверное, единственный человек в вашем окружении и вообще в этом мире, который рискнул пообщаться с вами совершенно на равных, не сверху, ни снизу, по горизонтали? Не привыкли? Ну, потерпите еще минут двадцать». «Хорошо, потерплю, но все равно не понимаю, к чему этот кабак. У меня дома гораздо лучше можно было посидеть». «Кому как? Мне здесь, кажется, гораздо безопаснее. Ваши люди незаметно не подойдут, моих у меня просто нет. Сидят два человека, разговаривают, водку пьют. Значит, так и надо. Если кто с дур начнет на неприятности нарываться, мы вполне отобьемся». Ляхов опустил руку к сапогу и вытащил из-за голенища плоский браунинг 1906 года. Показал, спрятал обратно. «Пока вы мой Адлер не вернули, будем полагаться на это». «Он у вас, кстати, не с собой?» «Нет, в сейфе оставил». «Верну, верну, не беспокойтесь». «А что же вы мне бутылкой угрожали, если у вас при себе оружие было?» «А зачем Шуля Рутуз в рукаве?» «Так мы с вами остановились на Маебельской. А еще кто у вас на примете?» «Остановился я на капитане Уварове», – уточнил Ляхов. «Очень мне этот граф понравился. Конечно, куда менее информирован, чем другие, зато по прочим качествам и природному уму человек незаменимый. Для основной группы вроде и все, с моей стороны. Вы, может, еще кого включить пожелаете?» «А что же вы Татьяну Любченко Тарханову не назвали?» Я думал, на свою команду вы целиком полагаетесь. Эта тема отдельная. Не вдаваясь в детали, скажу, что вводить ее в операцию считаю несвоевременным. Да и вообще, Игорь Викторович, мне начинает казаться, что мое предложение вы уже приняли. Пусть пока на уровне подсознания. Я не ошибаюсь? Иначе к чему слово «совсем» применительно к откровенности? Вы еще имели в виду, а что мне за это будет? «Все будет, все, Игорь Викторович!» «Эти люди достаточно могущественны в своем мире, который кое в чем значительно обогнал наш, и вопрос вознаграждения добровольных помощников для них проблемой не является. Главное, нам самим не продешевить». Глаза Вадима смеялись, а Чекменев чувствовал себя все более неуютно. Они словно вдруг поменялись ролями, и сейчас Ляхов вербует его – Так же, как он сам не очень давно вербовал Ляхова. Ну, пусть развлекается. Весовые категории у них в любом случае несопоставимы. Вадим может изображать из себя все, что угодно. Но когда на одной стороне пусть и крайне прыткий полковник и его пока неизвестные друзья, а на другой вся мощь спецслужб империи, можно до поры проявить и снисходительность. А я ведь не услышал пока никакого предложения. Так, общее рассуждение, чего вы хотите на самом деле и чего требуете от меня, здесь и сейчас. Для начала, чтобы вы мне поверили. Приняли как данность, что угрозы для России о мире в целом я не говорю, чтобы не расширять поле принятия решений складывается сейчас гораздо больше, чем любые инсургенты вкупе с черным интернационалом и гипотетическая агрессия всех мировых держав разом. Но противостоять ей пока еще возможно. И, наконец, чтобы до вас дошло, что мое предложение, деятельность моя и моих друзей никоим образом для вас, для государя-императора, России –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 Мы вам будем сообщать, что на текущий момент дела в России и вокруг неё обстоят таким вот образом, и что поступить по нашему разумению следует так-то, а остальное за вами. А как я могу быть уверен, что за моей спиной вы не ведёте какую-то свою игру? А в чём вы были бы уверены, если б я вообще не поднял эту тему? Вы меня арестовали» преследуя собственные цели, которые мне, кстати, так до конца и не ясны. Одну гипотезу я высказала, но могут ведь быть другие. Далее. Я, как вы видите, свое узилище покинул непонятным для вас способом и мог бы покинуть его гораздо раньше, и вас мог ликвидировать и захватить в плен. Да я это, к слову, и сейчас могу. «Стоит мне мигнуть, и через пять минут вы окажетесь в совершенно другом месте, из которого вам-то уйти не удастся. Верите?» Чукменёв огляделся по сторонам. Слова Ляхова могли быть и блефом, а могли и правдой. Даже скорее правдой. Подземная Москва столь обширна и неизучна, что почти любой старинный подвал вполне мог иметь с ней сообщение» а контингент посетителей трактира с 90-процентной достоверностью принадлежал криминальному или околокриминальному обществу. «Вполне верю», – кинул Чекменев. «Ну вот, признавая достаточную степень моего по отношению к вам могущества, следующим шагом правильно будет признать, что обманывать вас мне нет совершенно никакого резона». Не проще ли высоким договаривающимся сторонам согласиться, что дела в реальности обстоят точно так, как на самом деле, и выложенные на стол карты не краплёные. Туз есть туз, джокер – джокер, и далее поступать, как подобают уважающим себя джентльменам. Чекменёв усмехнулся, демонстрируя достаточную хорошего покерриста выдержку. То есть ваш флеш-рояль старше? И я проиграл, хотя и честно, но в вчистую? Да никто не проиграл. Я же не требую немедленного расчёта. Тем более, что о ставках мы и не договаривались. Считаем, что сыграли тренировочную лёгкую партию. И вообще, все наши игры с нулевой суммой. Не если я проиграю, то ты столько же выиграл, а гораздо сложнее. Можем вместе выиграть, можем вместе проиграть. Однако мне пора, Игорь Викторович. По себе знаю, творчески размышлять под давлением и вообще на чужих глазах непродуктивно. Сделаем как положено. Партия отложена, ходы записаны. Теперь по домам и анализировать ситуацию. Наверх поднимемся вместе, потом вы направо, я налево. До моей квартиры отсюда совсем недалеко. Заодно и воздухом подышу. Только не нужно стараться меня обогнать. Встретить на пороге номера, схватить за руку с отмычкой. Вообще до поры я хотел бы, чтобы в моих делах до вас оставалась хоть маленькая тайна. Ой, да смотрите, как вам не повезло. Это он воскликнул, когда они уже поднялись на улицу. Ляхов указал на испанное Сюизу. Шикарный купе-кабриолет сидел на брусчатке обоими задними дисками. Покрышки были пропороты даже не шилом, а финским ножом. «Нет, ну какие сволочи, вы только подумайте! Мешала кому-нибудь машина? Выезд загораживала?» «Нет, непременно нужно найти дворника этого дома и спросить по всей строгости. Обязан присматривать». Вот только не надо так аффектированно, Вадим Петрович, с изрядной долей усталости, в голосе сказал Чекменев. Что же это у вас за сотрудники? Уж слишком грубо. Вы что, Игорь Викторович, действительно подумали, что я или мои сотрудники способны на столь дурацкие и бессмысленные поступки? Не ожидала от вас. Просто удивительным образом совпало. Мерзавцев вокруг таких кабаков свертится чертова уйма. Пора, пора московской полиции приступить к наведению порядка. А уж что вам мой тон не понравился, так тут каюсь. Увидел эту непереносимую по всем канонам картину и не сдержался. Надо же, такому человеку и колеса уличная шпана порезала. Я ведь тоже в большом нервном напряжении весь день пребывал. Ну и понесло. Еще раз, простите». И все равно, хотел вот промолчать, а сдержаться не могу. Очень уж наглядный пример. Случайный, дурацкий эксцесс. А первая ваша мысль, моя это в ваш адрес пакость. При том, что затеянное нами дело и эти жалкие покрышки уж настолько несопоставимы. Ну точно как гири на фоне остаповой папки. Последние фразочек Чекменев не понял, однако с общей постановкой Ляхова согласился. Ведь и в самом деле. «А пока позвольте откланяться», — сказал Вадим. «Спешу, а вам лучше всего из своего гаража механика вызвать. Не будете же сами посреди улицы колеса менять. Генералу непристойно. До завтра все обдумайте и встретимся, надеюсь уже в новом качестве». Ляхов козырнул, и через несколько секунд его не стало видно в уличном потоке. Чекменёв так и поступил. Вызвал из гаража подмогу, а сам перешёл на другую сторону улицы. Сел за столик под полотняным зонтом, спросил чашечку кофе. Сменный шофёр с механиком подъедут в пределах десяти минут. Что ж, как раз время не спеша поразмыслить любуюсь заодно вечерним потоком публики, бесцельно фланирующей, спешащей в театры и кафе-шантаны, мужчинами, мечтающими встретить именно сегодня девушку своей мечты и женщинами именно на эту роль и претендующими. Не так уж часточек Чикменеву приходилось наблюдать жизнь просто так. И ее спокойная и счастливая в основном размеренность настроила его на безидейное согласие с ляхвым. Если, отпив глотов коньяка, поверить, что именно этому угрожает неведомый враг, так рука сама потянется к кобуре или к трубке телефона. Кому какое оружие ближе. Но при всем естественном человеческом порыве Чекменев не мог отстроиться от профессиональной волны, Что же его так задело совсем недавно в разговоре с Вадимом? Отнюдь не основное содержание. Тут хочешь верь, хочешь не верь, но по сути все ясно. И не факт его загадочного и по цели, и по исполнению побега из-под стража. Сделано это, скорее всего, чтобы продемонстрировать его новые способности и возможности. Тут загадка, так сказать, рабочего плана, техническая, рано или поздно разберемся. А внимание его привлекла некая несообразность. Вроде как Ляхов сказал нечто такое, чего сказать не мог и не должен. Но что? Вспоминай, Игорь Викторович, вспоминай. И тренированный мозг почти тотчас выдал ответ. Вадим сказал... Когда мне было 20 лет, это было очень опасное место, но только для тех, кто не умел себя правильно вести, а кто умел наоборот. Обычно так говорят местные, жители окрестных переулков, знающие все ходы выходы, в том числе степень сравнительной опасности и безопасности злачных и прочих интересных мест. Аляхов-то питерский. И когда ему было двадцать, он учился в Петроградском университете, отнюдь не московском. Допустим, приезжал он сюда к друзьям-знакомым на каникулы, скажем. Тогда он выразился бы несколько иначе. Ребята говорили, что... Или, когда я сюда впервые попал, была ситуация... Скорее всего, ерунда это всё... Сказал сказал, не слишком подбирая слова. Однако же... В нашем деле на подобных проговорках еще как люди сгорали. В любом случае обратить внимание стоит. Кроме того, а чего он повторил, даже подчеркну спешу. Какому дураку придет в голову спешить в тюремную камеру, если главный тюремщик вольную предложил? Какие у него там могут быть срочные интересы? Чекменёв вытащил из кармана оперативный радиотелефон. Вызвал личного порученца, скучающего в приёмной кремлёвского кабинета. Как обстановка? Всё тихо, Игорь Викторович. Ну так взгляни на пульте. Объект в седьмой комнате чем занимается? Одну минуту. Так камера наблюдения не берёт. Есть у неё несколько мёртвых зон. Но масс-детектор показывает, что объект в помещении находится в пределах 2-3 метров в районе ванной ватер -клозета. Сходить посмотреть? Не надо, отдыхай. Потом посмотрим еще раз. Если в номере, меня не беспокой. Ну а если что не так, действуй по обстановке. И мне звони. Чекменёв буквально по метрам и по секундам пересчитал путь Ляхова. Да. Если идти очень быстрым шагом, как раз успел бы минут 3-4 назад войти в комнаты, если подвезли на машине на 10 минут раньше. Но зачем?